Глава третья. Цена. Нараж. Народ Ва всегда отличался миролюбием. Просто потому, что у нас не было другого выбора. Наши соседи первыми стали на путь развития стихий, а потом ревностно следили, чтобы мы никогда не смогли их обогнать. Лишь раз великий предок Ва попытался этому противостоять. Но его поймали, связали и засунули в колыбель. Откуда он, увы, так и не смог выбраться. Некоторые верили, что он станет сильнее и когда-нибудь найдет путь назад. Но с самого детства, когда дед впервые рассказывал мне эту историю и хитро щурился, спрашивая, поддержу ли я великого предка, когда он начнет свой поход вместе. Уже тогда я чувствовал, что это тупик. Нельзя верить в сказки, нельзя хвататься за прошлое, только мы сами можем что-то изменить. И я пытался. Искал тайные знания, сидел месяцами, погружаясь в медитацию и пытаясь открыть то, чего не замечали остальные. Но что могло бы помочь мне стать сильнее? Долгие годы это не приносило никакого результата. От меня отвернулась семья, меня выкинули на улицу. И, возможно, именно это и помогло мне почувствовать ее новую стихию. Она пришла ко мне той холодной ночью, окутала своими крыльями а потом я переродился. Не сразу. На это ушло семь дней и семь смертей тех, кто предал меня. Я затащил в изнанку каждого из них. Отца, деда, бывшую жену, детей. Они пытались использовать свои слабые стихии, но в изнанке мира их никто не смог услышать. А я окончательно переродился. Новая стихия открылась мне во всей полноте, помогла набрать союзников, И показала, где найти того, кто сможет помочь сделать следующий шаг. Великий кот. Тот, кто сотворил чудо. Тот, кто изменил мою жизнь и кто изменит все мироздание. Пока он еще не верит в меня, но я уверен, что быстро докажу, чего стою. Мне выдали артефакты, зелья, дали первое задание, и я справился. Ну, почти. Я подобрался к вестнику хаоса так, что тот меня не заметил. Постарался утащить его в изнанку но тот смог вырваться. Впрочем, это было не так и важно. Я смог заставить этих изначальных существ обратить на себя внимание и броситься за мной в погоню. Кто бы на моей родине поверил, что великий вестник, способный в одиночку уничтожить весь наш мир, когда-нибудь не сможет убить одного-единственного Ва. И вот теперь уже я, простой нарраж, меняю историю. Кот «Ты привел всего троих?» Я оценил, сколько вестников хаоса нацелилось на моего нового подданного и тяжело вздохнул. Приди, атистцы, все разом, дальше я смог бы быстрее втянуть их в нашу драку. С другой стороны, чем последовательнее я буду действовать, тем больше шансов на итоговый успех. «Воины Сабутея!» Воспользовавшись тем, что вестники хаоса пока еще не разобрались, что тут происходит, Я первым завладел их вниманием. «Это абсолютно новый мир, который гниль хочет прибрать под свою руку. Предлагаю вам забыть про старые обиды и объединиться всем вместе против них. Аркобалено». Это был слишком тонкий момент, чтобы я полагался только на силу своих слов, поэтому пришлось пустить вход и мою способность обмана. Увы, это тут же усилило всех наших врагов. Та же Милаха так сразу недовольно вскрикнула, когда удвоенное количество серебряных клинков, продолжающих атаковать насвестников, врезалось в ее плоть, но это была необходимая жертва. Усиление коснулось не только воинов гнили, но и атисцев. И красное свечение, окутавшее их при повышении лика, сыграло свою роль. Страх предательства живет в каждом из нас. Вера в то, что окружающие тебя существа в любой момент проявят свои худшие качества, всегда будет сильнее веры в то, что кто-то окажется лучше, чем мы сами. И вот, сначала услышав мое предложение, а потом, увидев сияние вокруг вроде бы придерживающихся в большом мире нейтралитета атисцев, вестники гнили дали сомнениям зародиться в своих душах, а потом уже сработала арка Балено, закрепляя этот эффект. И все. Троица вестников хаоса тут же была записана в ряды врагов, и слаженный удар сотен серебряных копий моментально отправил их на тот свет. Что ж, хочется верить, теперь оказавшийся здесь генерал Сабутея, кем бы он ни был, не сможет подобное проигнорировать. А в том, что он почувствовал смерть своих вестников, я ни капли не сомневаюсь. «Продолжаем сражение. Я приказал Нарашу помогать хватту с зельями». А сама отправил Милахи мысленный приказ, чтобы она продолжала отступать все так же по прямой. «С одной стороны, могло бы показаться, что нам стоило бы изменить траекторию и дальше двигаться по дуге. Как раз до появления основных сил атистцев мы бы успели поменяться с войсками гнили местами, и наши враги напрямую бы столкнулись друг с другом. Вот только вестники Сабутея нам, не настоящие союзники, и пара смертей...» Никогда не заставит их бездумно броситься в бой. Нет, мне надо продолжить плести свою паутину, делать все, чтобы преследующие нас враги и те, кто к ним скоро добавится, поверили именно в то, что мне нужно. Мастер! Воспользовавшись тем, что его личное присутствие у котлов с зельями сейчас было не особо нужно, маленький троглодит подошел ко мне и попробовал завязать беседу. Ну, посмотрим, что он хочет сказать. Да? А зачем вы предложили союз тем вестникам? Они бы нам ничем не помогли, даже если бы согласились. А так мы только показали свою слабость. Именно. Я улыбнулся, ожидая продолжения разговора, но хват лишь смутился и поспешил вернуться к своим котлам. Да. Этот троглодит всю жизнь был слабым, и поэтому ему очень тяжело понять, что в этом порой может заключаться и самая настоящая сила. Сам он еще совсем не привык считать себя кем-то достойным, и поэтому ему так тяжело принять мою стратегию. Да, кто-то из гордости, кто то из-за своих комплексов готов ограничивать свой арсенал, но я — нет. Для меня важна победа, и я смогу добиться ее любым путем. Надо выглядеть слабым — я буду отступать. Надо — я совсем не буду атаковать. Если это потребуется для победы... «Буду предлагать мир и союз всем подряд, чтобы каждый из моих врагов решил, что раскусил мои жалкие попытки выкрутиться и поверил, что загнал своего врага в угол. Пусть они насладятся ситуацией, пусть почувствуют себя великими и сильными, и пусть...» «Генерал Крюшо!» «У нас за спиной появился отряд вестников хаоса, и полностью проигнорировав меня...» Их командир сразу же напрямую обратился к своему коллеге Изра. «Все-таки повезло мне, что здесь оказались не сами лидеры каждой из стихий, а рядовые генералы. Да, у них много сил, да, они умеют воевать, но порой и этого недостаточно для победы. Будь здесь тот же Сабутей или Керри, и эти бы меня раскусили за пару секунд. А обычные командиры уж слишком пекутся о своем статусе, о своей власти». И о том, как будут выглядеть со стороны, глупцы. Оставьте, кот наша добыча. Я лично доставлю его госпоже Керри. Над отрядами атакующих насвестников гнили взлетел их лидер. Уверен, что генерал Меррил не откажется поделиться с вами информацией, когда я доставлю пленника ему. Командир Хауситов не собирался отступать, а я невольно выдохнул. Кажется, удача решила повернуться ко мне лицом и шансы на успех операции только что выросли в несколько раз. все таки сам Сабутей и его последователи всегда были довольно нейтральны, плюс у нас не было явных конфликтов. Более того, я даже в какой-то мере помог правителю Атиса освободив Петровича, а вместе с ним и глашатая генерала, от поглощающей их гнили. Но вот Меррил — совсем другое дело. Он был лидером хаоса, который проспал захват своих союзников Керри. и, Лишившись всего, фактически сбежал Ватис. Какое у него там положение? Лично у меня нет никакой информации об этом, но готов зуб дать, что тот, кто раньше считал себя лидером величайшей стихии, вряд ли доволен, оказавшись на вторых ролях. И значит, он точно не упустит шанс проявить себя. Похоже, даже новая Аркабалена тратить не придется. Медленно спускаемся ниже и начинаем окапываться. Пусть считают, что мы уходим в глухую оборону. Я отдал приказ Милахи. Тоже вроде бы мелочь, но если мы перестанем маячить у врагов на виду, им будет проще сосредоточиться друг на друге. Еще раз повторяю: это добыча! Ра. Вы сейчас определенно находитесь ближе к нашей базе, так что покиньте территорию Атиса. Спор между генералами продолжался. Но, несмотря на то, что они ходили по краю, никто из них все никак не хотел переводить ситуацию в горячую стадию. «Как создатель этого мира? Открою все его тайны тому, кто уничтожит моих врагов!» Я сделал еще одну попытку якобы перетянуть кого-то на свою сторону. На самом деле рассчитывать на подобный исход было бы просто наивно. А вот поднять ценность ситуации и моего пленения для каждой из сторон — Это у меня получилось. Огонь! Последователь Меррилла в итоге не стал больше ничего говорить, а просто сразу отдал приказ атаковать. Немного необычный приказ для вестников, надо сказать, хотя, учитывая, что они обосновались в Атисе, В итоге я не особо удивился, когда каждый из вестников хаоса вытащил из невидимого кармана по ружью, вроде того, что мне однажды удалось использовать. Никаких особых способностей. Просто красный кристалл, который они накачали энергией хаоса, а потом разрядили в своих противников, моментально выбив из строя не меньше полусотни воинов гнили. Нараж! Я тут же среагировал на изменение ситуации. Все-таки выжить и победить это хорошо. Но еще лучше подумать немного о будущем. Заканчивай зельями. Теперь ты снова на передовой. Твоя задача. Подкрасться сзади к вестникам хаоса. Запомни. Никого не атакуешь, просто ждешь, пока кого-нибудь из них не убьют. А потом собираешь их винтовки и красные кристаллы, если найдешь их отдельно. Все ясно? Да! Нараш яростно кивнул и тут же растворился в воздухе, отправившись выполнять свое задание. Вот и прекрасно. А я начал готовиться к своей части, разразившейся над нами битвы. Целую минуту я выжидал, пока в сражении втянутся все силы вестников, а потом активировал свой лик обмана. За последние годы не было особых возможностей для его развития, но, тем не менее, я смог довести его до седьмого уровня, почти как у Сафи когда-то. Синхронизация. Единство магии. Первой способностью я запустил сбор свободной энергии и ее окаменение, а второй сбросил откаты, чтобы потом суметь все это взорвать. Вообще, изначально я не планировал давать своим врагам сразу двойное усиление. Какой уровень лика сейчас получили сильнейшие из противников? Но очень уж удачный момент подвернулся. Вестники хаоса и гнили как раз схлестнулись в ближнем бою, и мое усиление превратило то, что должно было стать обычной проверкой боем, в настоящую смертельную жатву. Защита, не рассчитанная на мощь усилившихся ликов противника, разлеталась на куски. Вестники сотнями падали на землю, и если еще секунду назад командиры могли бы отвести своих воинов назад и попробовать договориться, то сейчас, после смертей стольких товарищей, их бы просто уже никто не стал слушать. То, что мне и надо. А уж если подумать о том, что от смерти более сильных вестников я получал больше энергии, то вообще идеально». «Нас полностью перестали атаковать», — доложила Милаха. «Все равно не двигаемся». «Не стоит привлекать к себе внимание». Я продолжал сбор энергии, параллельно рассчитывая, сколько мне понадобится окаменевшей стихии, чтобы разнести тут все вокруг. «Кот!» И тут Майя, словно специально выбрав самый ответственный момент, попыталась до меня достучаться. И как она каждый раз умудряется так точно подобрать момента для того, чтобы со мной поговорить. «У меня тут драка с силами Ра и Атиса!» Как оказалось, из-за моего вмешательства у них открылись постоянные порталы в новый мир. Так что придется тут все уничтожить». «Опять взрыв? Второй раз за день?» В голосе Майи добавилось беспокойство. «Думаешь, они все равно не смогут понять, как ты это делаешь?» «Практически наверняка смогут». Я тяжело вздохнул. «Но, учитывая изменившиеся правила игры, это уже не имеет значения. Новые битвы за укрепление наших границ через год уже не случится». Либо мы усилим новую стихию за счет новых миров, либо это уже не будет иметь никакого значения. Ты прав, тогда не отвлекаю». Майя выслушала меня, согласилась и оставила доводить дело до конца. И почему-то сразу стало легче. Вроде бы такая мелочь, короткий разговор без особых объяснений, но сам факт того, что теперь это уже не только мое решение, что я разделил ответственность со своей половинкой, от одного этого уже стало гораздо легче и когда я успел так размякнуть что подобное стало важно все назад готовимся к возвращению приказал я когда нараж вернулся со своей добычей где синхронизация я дождался пока земля содрогнется от огромного подземного взрыва а потом когда весь горизонт заволокло пылью и дымом а гигантские километровые трещины сполосовали все вокруг открыл портал И тихо покинул новый мир, мир, которому я даже не успел дать название, мир, который позволил стольким моим врагам стать сильнее просто так, за считанные часы. Хочется верить, что большая часть из тех, кто урвал компенсацию за использование моей силы, не успеет осознать, что происходит, и вернуться назад. Вы покинули новый мир. Доступ стихии зла к нему закрыт. Отменено достижение акт творения. Мелеха опустила меня с моими спутниками на землю и начала зализывать покрывающие ее щупальца раны. Ничего, сейчас она закончит, доберется до алтаря обмана и сможет окончательно привести себя в порядок. А я бы сейчас не отказался получить следующие системные сообщения, а то пока я увидел только про отступление. И ведь я уверен, что собранной мной силы столько мертвых всадников, достигших пятого лика, Это же целое море энергии. Хватит, чтобы притворить задуманное мной в жизнь. Созданный вами новый мир уничтожен. Фух. Я выдохнул, осознав, что мое разрушение все-таки сработало. Но теперь посмотрим, что мне это принесло, помимо того, что никто из врагов не сможет себя усилить. «Стихия темного пламени становятся недоступны для вас». Репутация с расами драконидов и псовых понижена до вражды. Ну что ж, вроде бы все логично. Я создал новую стихию, а потом уничтожил ее мир. Вот она для меня и закрылась. В том мире жили две расы. Я как создал их, так и уничтожил. И каким-то образом это теперь станет известно всем их собратьям. Конечно, не самые приятные последствия, но точно лучше, чем если бы я полностью проиграл. Что ж, раз с последствиями мы разобрались, можно переходить к тому, что действительно важно, к планированию захвата нового мира. Теперь с теми знаниями, что у меня есть, я уже не допущу сегодняшних ошибок. Я знаю, что мне самому нельзя будет туда соваться, это минус. Но у меня есть сторонники. Я знаю, с кем им придется столкнуться. И что не менее важно, я теперь смогу заранее рассчитать уровень сил с каждой из сторон. Это все плюс и очень даже жирный. Так что надо просто подготовить моим войскам экипировку для сражения с каждым из видов противников, продумать тактику, и победа точно будет за нами. «Нараш, Хват, Карл, Кайло и Милаша!» Я внимательно окинул взглядом, сопровождавшую меня в этом небольшом приключении пятерку. «Вы хорошо себя проявили. Теперь я могу быть в вас уверен». «И на следующую миссию вы отправитесь уже самостоятельно. Вечером я пришлю к вам духа, который расскажет, на какое оборудование вы сможете рассчитывать в процессе. И уже завтра с утра я буду ждать от вас предложений по тактике и составу отрядов с участием вас и ваших бойцов». Было забавно наблюдать, как расширились все десять глаз, когда я сказал, что в следующий раз они отправятся на задание без меня. Представляю, что они подумали. Их обычные силы против тысяч вестников. При таком раскладе мои последователи еще даже сдержанно себя проявили и даже смогли дослушать все до конца. И по мере того, как я говорил, они понимали, что их никто не будет бросать на убой, а потому понемногу успокаивались. «Красные кристаллы!» Нараж передал мне целую котомку камней, набранных им с трупов вестников Атиса. А он молодец. Есть в нем некая холодность и отстраненность. Словно бы он отказался от части себя, но при этом нацеленность на результат просто поражает. Я не до конца убежден, что доверил бы такому человеку спину, вернее, точно бы не доверил, но вот отправить его на одиночное задание вполне. Теперь бы еще разобраться, какие сильные и слабые стороны я вижу в остальных своих последователях, и работать с ними станет гораздо проще. «Кстати, насчет союзников. Раз я и так вскрыл свои карты, с тем же взрывом, да и в целом ситуации уже не требует такой полной изоляции в этом мире, как было раньше, может быть, попробовать связаться со своими старыми товарищами? Бо, Медея, Лысый, Лена, Сафи. Если, конечно, они все выжили после всех последних событий. Каждый из них мог бы мне пригодиться в грядущих противостояниях. Так что...» можно попробовать отправить им весточку, да начинать думать над тем, как бы проверить, что никто из моих старых друзей неожиданно не решил сменить сторону.